Глава 18. Услышав стаката ручного кустореза, я на миг задержалась на крыльце. Ещё год назад я не знала, что такое кусторез или какой звук он издаёт, и я до сих пор не была уверена, на пользу мне это моё новое знание или нет. Дрожащими руками я повернула ключ, чтобы запереть входную дверь. Я всё ещё не пришла в себя от того, что произошло, когда моя мать Взяла в руки дневник. Она казалась рассеянной, однако утверждала, что это лишь потому, что ей нужно вздремнуть, только и всего. Я хотела перенести встречу с Ивонной, чтобы побыть с ней, но она отказалась меня слушать. Я проследовала за звуком вокруг дома, туда, где когда-то сад моей бабушки был гордостью всей Легор-стрит. Большая часть цементных ужасов и железнобетонных конструкций бывших владельцев, уже была убрана. Я было распорядилась отправить их в мусорный контейнер, но затем всё же прислушалась к Амелии Тренхельм, убедившей меня не торопиться и для начала показать их оценщикам. Шокированная их заявленной ценностью, я с радостью взяла деньги у независимого арт-диллера и купила для гостиной второго этажа стол и книжный шкаф, в стиле королевы Анны. Но даже после этого у меня всё ещё оставались деньги, чтобы превратить мою ванную комнату из подобия борделя в нечто более похожее на спа-салон. Отец стоял спиной ко мне, обрезая два больших миртовых дерева, которые когда-то были не выше меня шестилетней. Увидев меня, он отступил назад и опустил садовые ножницы. «О, мане, приложу!» когда кто-то в последний раз приводил в порядок этот сад. Такое впечатление, что на него просто махнули рукой и дали ему превратиться в джунгли. Может, это было сделано нарочно, в качестве отвлекающего манёвра, чтобы людей не так шокировал интерьер дома? Он улыбнулся мне. Его глаза блестели. Я же подумала, как странно видеть его улыбку, И как же усердно он, должно быть, трудился, чтобы потом улыбаться результатом своих трудов. «Подойди сюда», — сказал он, подзывая меня, после чего подвёл к краю дома. «Посмотри, что я нашёл». Отодвинув в сторону высокую траву, которая ещё не попала под его садовые ножницы, он показал мне знаменитую камелию моей бабушки. Несмотря на забвение и запущенность, За их стебли, напоминая пухлые щеки херувимов, упрямо цеплялись крупные темно-красные цветы. Это были любимые камелии моей бабушки. И не только по причине их красоты и запаха. Она любила их за то, как храбро они цвели в зимние месяцы, когда все остальное вокруг погружалось в сон. У меня руки чешутся поскорее убрать эту траву, чтобы она не мешала цветам. «Я тут разработал довольно необычный план, своего рода смесь старого и нового дизайна, и даже собираюсь воскресить знаменитый сад твоей бабушки». Отец широко улыбнулся. Я невольно улыбнулась в ответ. Таким заразительным был его энтузиазм. «Пап!» — начала я. Отец наклонил голову, ожидая, что я скажу дальше. «Мне же было нелегко говорить о моих чувствах». Я всю свою жизнь притворялась, что мне не больно, что я не нуждаюсь в любви или взаимных уступках. И в какой-то момент я забыла, как показать ему, как много он для меня значит. «Пап», — повторила я, — «ты молодец». Он встретил мой взгляд, и я подумала, заметил ли он, что мои глаза такие же, как у него. Он кивнул. И мы оба знали, что я говорю не про сад. Впрочем, знали мы и то, что пока без притворства мне не обойтись. Спасибо, Орешек. Я поморщилась и закатила глаза, тронутые моим старым семейным прозвищем. Знаешь, пап, я бы с удовольствием помогла тебе найти дом. Глупо что-то снимать, когда можно купить что-то приличное прямо сейчас. Пытливо заглянув ему в глаза, я представила тесную квартирку с одной спальней и с одной ванной комнатой в Северном Чарлстоне, где он жил с тех пор, как ушёл на пенсию. Тогда он сказал мне, что это лишь на первое время. Но с тех пор прошло уже более пяти лет. щурясь на солнце, он посмотрел на меня. «Да, я тоже думал об этом. Но, скорее всего, ещё немного подожду». Слишком много событий в последнее время. Пусть всё устаканится. Я понимающе кивнула. Просто дай мне знать. Я не возьму с тебя никакой комиссии. Хотелось бы надеяться, — сказал он, притворяясь обиженным. Затем настала его очередь, испытывающая посмотреть на меня. Казалось, он боролся со словами, как будто не знал, как связать их так, чтобы я не сбежала. «Я бы хотел, чтобы ты нашла в себе мужество простить свою мать», — наконец произнёс он. «Она пыталась связаться с тобой все эти годы. Я же не давал ей этого сделать. Ты простила меня. Почему бы тебе не сделать то же самое и по отношению к ней?» Откуда-то изнутри поднялась волна печали. Что меня удивило, так это полное отсутствие гнева. И куда только он исчез. Я даже покачала головой. Может, это случилось, когда мать взяла в руки дневник, зная, что это причинит ей боль. Однако она всё равно это сделала, полагая, что тем самым поможет мне. Я сглотнула комок слёз. Она бросила меня, пап, в отличие от тебя. Отец не стал отворачиваться, и мне стоило немалых трудов выдержать его взгляд. Я повернулась было, чтобы уйти, но затем остановилась. «Могу я тебя кое о чём попросить?» — спросила я. «Давай, о чём угодно». Я улыбнулась. Отец согласился помочь мне, даже не зная, о чём я его попрошу. «Мне нужно съездить к Ивонне. Мама не очень хорошо себя чувствует и легла в постель. Я не хотела оставлять её одну, но она заявила, что с ней всё в порядке. Мне будет спокойнее на душе, если ты в моё отсутствие присмотришь за ней». Отец положил садовые ножницы и принялся стаскивать с рук перчатки. «Что случилось? Тебе лучше не знать». Его лицо посуровило. «Её расстроил очередной фокус-покус?» Почувствовав затылком дыхание холода, я поёжилась и подняла воротник пальто. «Не ходи туда, пап. Но...» «Не надо, пап. Если ты собираешься пойти туда и расстроить её ещё больше, то лучше останься здесь. По-моему, сорок лет спустя тебе пора обрести толику мудрости». Выйти на шаг из твоего мирка. Почему-то ты вбил себе в голову, будто мы с матерью только тем и заняты, что всё время придумываем, как бы тебе насолить. Перестань хотя бы на мгновение так думать, и ты обнаружишь, что жизнь — это не просто чёрно-белая картинка. Мы в упор посмотрели друг на друга, оба удивлённые тем, что я вообще заговорила, тем более в защиту моей матери. а заодно на одном дыхании призналась, что я экстрасенс. «Хорошо», — сказал он. «Я не скажу и не сделаю ничего такого, что может её расстроить». Я кивнула. Его позиция «ничего не спрашивай, ничего не говори сам» была ничем иным, как перемирием. «Спасибо», — поблагодарила я. «И не надо...» Я умолкла, подыскивая слова, но затем сдалась. Не оставляй её одну. Отец посмотрел на меня из-под лобья, и я увидела, что он пытается не спорить со мной. Я останусь с ней. Отлично. Я вернусь около пяти. Отец вошёл в дом. Я же не могла избавиться от чувства, что оставляю льва присматривать за ягнёнком. Но я знала. Он позаботится о ней. а если понадобится, то и защитит. Кто бы ни преследовал меня, этот некто пока не трогает мою мать. Впрочем, мой опыт общения с мёртвыми подсказывал мне, что они мало чем отличаются от нас, живых людей. А именно, как и мы, они способны на непредсказуемые поступки. Выйдя из сада на дорожку, я обернулась на дом и поняла, что солнце стоит в нужной точке. Прищурив от слепящего света глаза, я внимательно рассмотрела витраж и окончательно убедилась в том, что это действительно оптическая иллюзия. Картинка, состоящая одновременно из двух совершенно разных изображений. Одно было видно сразу, второе проступало, только если долго на него смотреть. На первый взгляд это были случайные световые пятна и штрихи, но стоило мне прищуриться, как на стекле проступило изображение карты, которую я видела на фотографии. Большой дом, водоем со странной головой ангела, стоящие на газоне фигуры. Но теперь, когда солнечные лучи упали прямо на стекло, стали четко видны все тонкие линии, которые невозможно было увидеть без солнечного света. щурясь и ругая себя за то, что не взяла очки, я попыталась понять зачем была добавлена рамка из этих странных штрихов какую функцию они выполняли, но так ничего и не поняла нужно поговорить с ребеккой подумала я узнать Повезло ли ей найти какие-либо документы об этом окне? С другой стороны, я не решалась ей позвонить. То, что моя мать, взяв в руки дневник, увидела её, стало шоком для нас обеих и только породило больше вопросов и ещё меньше ответов. Кроме того, помнится, Ребекка говорила мне, что у неё есть срочные дела, и она сможет увидеть его, но не раньше следующей недели. Выудив из сумочки телефон, я сфотографировала окно крупным планом, аккуратно вернула телефон на место, распахнула ворота и шагнула на тротуар, мысленно прокручивая пункты, которые мне нужно обсудить с Ивонной. Внезапно мне показалось, будто я услышала детский плач. Я замерла на месте и, наклонив голову, прислушалась. Сначала он прозвучал совсем тихо. Так тихо, что я решила, что ослышалось. Но он повторился снова, на этот раз громче, и явно доносился из дома. Я посмотрела на парадную дверь, ожидая увидеть там ребёнка, но крыльцо было пустым. Плач сменился тихим мяуканьем, и мне очень хотелось верить, что это просто плакал потерявшийся в траве котёнок. Но я узнала этот звук. Я знала его с детства, с того момента, когда моя мать была в больнице, и как он будил меня по ночам, и я была вынуждена рассказать о нём матери. Звук прекратился, по крайней мере, на одну ночь. Я до сих пор помню, как хорошо я спала тогда впервые за долгое время. Затем на следующий день моя мать ушла, и отец забрал меня из дома, как я думала навсегда. и долгие годы желала, чтобы так оно и было. Чувствуя, как кто-то или что-то наблюдает за мной, я заставила себя шагать дальше и не оглядываться. Я потянулась было за телефоном, чтобы позвонить Джеку и рассказать ему о том, что произошло, как делала это не один десяток раз. Но моя рука замерла на полпути к моей сумочке. Когда я дошла до своей машины, Телефон, как заколдованный, зазвонил сам. Чтобы найти его, я в итоге вытряхнула все содержимое сумки на капот, прежде чем поняла, что он аккуратно застрял во внутреннем кармане, где был всегда. Выхватив телефон из сумки, я в предвкушении открыла его. Увы, предвкушение мгновенно улетучилось. Стоило мне увидеть, что на экране высветилось имя Марка Лонга. Вот уже несколько недель мы с ним играли в телефонные догонялки, пытаясь договориться о встрече. Но его не было в городе, я же не горела желанием перезванивать ему. Но теперь мои мысли обратились к Джеку, который, похоже, больше не желал иметь со мной ничего общего. Не могу сказать, чтобы я винила его. После того, что я наговорила ему, мне было жутко одиноко. И, как заметил Джек, Отношения с призраком не считаются отношениями. Сокрушенно вздохнув, после пятого звонка я открыла телефон и ответила на звонок. В это мгновение мне меньше всего хотелось бы увидеть лицо Джека. Я проехала несколько кварталов до здания на Митинг-стрит, в котором расположилась библиотека исторического общества Южной Каролины. Не обладая талантом Джека Тренхельма найти парковочное место прямо перед тем зданием, куда ему нужно, я за пять минут до моей встречи с Ивонной нашла парковку лишь в трёх кварталах от библиотеки, после чего вернулась назад. Поднимаясь по круглой каменной лестнице, я невольно вспомнила, как приходила сюда с Джеком, когда пыталась узнать больше о бриллиантах конфедератов, спрятанных в моём доме на Трэд-стрит. Ивонна, хотя и было хорошо за 80, обладала острым умом и ещё более острым чувством юмора, а также знала практически все источники, что хранились в архивах исторического общества. И даже если что-то не читала лично, она всегда могла сказать, где это можно найти. Ивонна сидела за столом в читальном зале. На углу стола высилась коробка с папками и стопка книг. Увидев меня, она улыбнулась и встала, как обычно не позволяя артриту, взять над ней вверх. В розовом кашемировом свитере и розовой твидовой юбке она источала аромат роз. Он пощекотал мне ноздри, когда я наклонилась, чтобы поцеловать её в щуку. «Сегодня я без Джека», — сказала я, сама не зная зачем. «Знаю. Вчера вечером он водил меня на ужин в ресторан сноп. «У нас состоялся славный разговор по душам». «Понятно», — сделанным равнодушием отозвалась я, хотя, если честно, сгорала от любопытства. «Он усердно работает над новой книгой», — продолжила она. «Вообще-то он был здесь сегодня утром с этой белокурой репортершей из местной газеты, некая Ребекка. Фамилию не запомнила. Я очень удивилась, что вас не было с ними. так как они искали информацию о доме Приола на Легор-стрит. «Они были здесь сегодня?» «Мне казалось, она встречается с вами в следующий понедельник. Я хорошо помнила, как Ребекка сказала мне, что собирает материалы для очередной статьи о знаменитых чарлстонцах и не может увидеться с Ивонной до следующей недели». «То есть она перенесла встречу?» Ивонна покачала головой. Нет, встреча была назначена на сегодня, ровно на десять часов. Она села и указала на стол с ней рядом. Я уже оставила пальто и шарф в раздевалке, и мне было не с чем возиться, пока я судорожно пыталась придумать способ тактично спросить у неё, что же она нашла для них. Я не стала возвращать документы на полку на тот случай, если вы тоже захотите взглянуть на них. Спасибо. С благодарностью посмотрев на неё, я дождалась, когда она вытащит из одной из папок три листа бумаги. Один из них представлял собой заполненный от руки бланк заказа фирмы «Джон Нолан и сыновья» на Маркет-стрит. Другой — квитанцию о получении денег имиджи. Впрочем, моё внимание привлёк третий лист. Из плотной бумаги он был больше двух первых. Но самое главное, на нём была миниатюрная копия витража в доме моей матери. Вытащив из сумочки телефон, я открыла его, чтобы посмотреть снимок витражного окна. «Взгляните», — сказала я, показывая его Ивонне. Я сфотографировала его прямо перед тем, как приехать сюда. Ивонна внимательно посмотрела на него, после чего я поднесла его к рисунку. «Практически идентично, не правда ли?» Вертя головами вправо-влево, словно зрители на теннисном матче, мы несколько минут молча сравнивали картинки. «Да, различия довольно тонкие. С первого взгляда они почти не видны. Их начинаешь замечать, лишь пристально изучив оба изображения». Это напоминает мне картинки в книжках с головоломками. Мне их давала бабушка, пока сама она смотрела мыльные оперы. На второй странице похожая картинка, и вам предлагают обвести карандашом различия. Я посмотрела на Ивонну. Если бы за этим стояла какая-то другая семья, а не моя, я бы сказала, что это обыкновенное совпадение. Но Приола известна своей любовью к головоломкам. И это заставляет вас считать, что это сделано нарочно? Абсолютно верно. Думаю, вы правы. Меня удивляет лишь то, что Джек тоже этого не заметил. Не в его характере пропускать такие вещи. Должно быть, его что-то отвлекло. Она многозначительно посмотрела на меня. «Могу я сделать копии всего этого?» Ивона улыбнулась. Я уже сделала. Джек тоже попросил копии, и я сделала дополнительные, на тот случай, если вы захотите иметь свои собственные. «Спасибо, Ивонна. С меня ужин», — сказала я, вспомнив, как Джек всегда водил Ивонну в лучшие рестораны города в качестве вознаграждения за то, что её услуги выходили за рамки обычных обязанностей библиотекаря. От меня не ускользнуло и то, что по всей вероятности столь внимательным отношением к моей персоне я обязана знакомству с Джеком. Это не могло не задевать, однако я решила воспользоваться этим преимуществом. Я вновь посмотрела на картинку на телефоне, затем на рисунок. Барабаня пальцами по деревянной поверхности стола, я вспомнила, как бабушка учила меня применять к решению головоломок и задач логику. По её словам, разгадать головоломку — это примерно то же самое, что распутать нитки. Главное — внимательно рассмотреть их, найти начало и концы, и, если понадобится, начать с конца, а не с начала. Мои пальцы замерли в воздухе, а затем упустились на стол передо мной. Я пододвинула к себе квитанцию, чтобы посмотреть её ещё раз. Вам известно, или, может, даже у вас есть документы, из которых следует, что стало с мастерской после того, как Джон Нолан умер или уехал из города? Какие-либо договоры о продаже или что-то в этом роде? Глаза егоны блеснули. Вы говорите совсем как Джек. У него дар хватать ниоткуда случайные идеи и убеждать других помочь ему охотиться на единорогов. Еванна улыбалась, но я не была уверена, что это был комплимент. «Это хорошо?» Мой вопрос, похоже, ее оскорбил. «Конечно. Наш Джек весьма успешен в своих начинаниях. Он поставит под сомнение цвет неба, если решит, что есть вероятность того, что все ошибаются в отношении общепринятого факта. За исключением разве что фиаско с Алома. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что он был прав. сказала она, имея в виду его расторгнутый издательский контракт после скандала на национальном телевидении. Так на каких единорогов охотитесь вы? Мне пришлось напрячь мозги, чтобы понять, что она имела в виду. Ах, да. Похоже, что после первоначального заказа в эскиз окна были внесены изменения. Я повернула к ивоньне страницу описания. В первоначальном заказе «Нет головы ангела». Позже также была добавлена эта странная линия по периметру всего окна. «И никаких фигур, видите?» Я указала на фигуры под дубом рядом с домом, отчётливо различимые на фото на моём мобильном телефоне. Я прищурилась, пытаясь рассмотреть детали. «Вам нужны очки, дорогая. Если будете щуриться, заработаете морщины». «У меня есть очки». «Просто я вечно забываю взять их с собой». Ивана медленно моргнула за стёклами своих собственных. «Что бы вы ни думали, но Джека гораздо больше привлекает то, что находится вот здесь», — она похлопала себя по лбу. «Нежели что-то ещё. Иными словами, очки вряд ли его оттолкнут». Настала моя очередь растерянно моргнуть. «Я не пытаюсь произвести впечатление на Джека Тренхельма, если вы это имеете в виду, Ивонна. Он просто не в моём вкусе». Она помолчала пару секунд. «Я не знала, что такая женщина существует». «В смысле?» «Вы меня слышали». Она прочистила горло. «Теперь покажите мне, что вы ещё нашли». Она посмотрела на карту. Я же могла поклясться, что видела, как она закатила глаза. Стараясь не щуриться, я поднесла рисунок ближе к лицу и посмотрела на картинку на телефоне. Окно было установлено в 1871 году, то есть изменения могли быть сделаны в любое время после этого. Или же изменения были внесены в процессе подготовки эскиза, но просто... не задокументированы». Я кивнула, довольная тем, что она взяла на себя роль адвоката дьявола. Это напомнило мне моё детство, когда мы с бабушкой разгадывали головоломки. Бывало, я задавала вопрос, а она отвечала мне другим. И так, пока я сама не находила решение. Внезапно мне вспомнилась мать в той комнате, которую моя бабушка называла «комнатой головоломок». как она смеялась и обнимала меня, потому что я разгадала сложную головоломку. Мне тотчас стало грустно. Это напомнило мне о том, как мало у нас с матерью совместных воспоминаний. И вон всё так же не сводилась меня глаз. Верно. Вот почему я хочу убедиться, что мы просмотрели всю существующую документацию создателя окна. На тот случай, если о любых изменениях была сделана запись. «А если просьба внести изменения была сделана устно?» Я улыбнулась, довольная тем, как наши мысли дополняют друг друга. «Тогда никаких записей не будет. Но с этим ничего не поделаешь. Это возвращает меня к моей просьбе поискать документы о продаже бизнеса оконного мастера. При условии, что сын его не унаследовал, а дело было достаточно прибыльным, чтобы какой-нибудь проницательный бизнесмен заботился его покупкой и даже повесил на витрине вывеску с собственным именем. бинга Ивона строго сложила перед собой руки. Это, конечно, лишь маловероятная версия, но ваше творческое мышление мне импонирует. Безусловно, это лучше, чем стрельба из пушки по воробьям. Но я не обижусь на такую оценку. Итак, у вас есть доступ к такого рода информации? Есть. И хотя у меня сейчас есть несколько других проектов, я постараюсь втиснуть между ними вашу просьбу. Дайте мне пару деньков, и я позвоню вам, независимо от того, найду я что-нибудь или нет. Я, конечно, заинтригована, хотя, если честно, такие безумные просьбы мне выпадают выполнять крайне редко. «Набро пожаловать в мой мир», — пробормотала я и, улыбнувшись, добавила. Замечательно. Спасибо. Я посмотрела на стопку толстых книг на углу стола. Как продвигается родословная. Ивана встала и взяла из стопки верхнюю книгу. Вам, мисс Миддлтон, повезло носить старое чарлстонское имя. Конечно, в семейных историях и генеалогиях недостатка нет. Труднее всего было сузить вашу ветвь родословной приола Она вытащила из середины книги лист бумаги и открыла помеченную им страницу. «Эта книга — личная история ветви Манига Приола. Составлена она была в начале 1940-х годов неким далёким родственником, который, скорее всего, пытался доказать своё происхождение. Но в любом случае это отличный источник». Я наклонилась ближе к странице, которое она указала, стараясь при этом не очень сильно щуриться и не морщить лоб. Следуя глазами за ее розовым, аккуратно подстриженным ногтем, я читала имена на нарисованном от руки генеалогическом древе. Я не уверена, как далеко в прошлое вы хотели бы вернуться, но это восходит к началу XVIII века, когда первые члены вашей семьи были фермерами на острове Джонс, «На острове Джонс?» «Мне всегда казалось, что они жили в доме на Легор-стрит». «Нет». Вытащив из стопки вторую книгу, она открыла её на другой отмеченной странице. Согласно вот этой истории, написанной в 1898 году другим родственникам, дом на Легор-стрит был куплен не раньше 1783 года. Я посмотрела на книгу. Значит, они не были его первоначальными владельцами. Ивона покачала головой. Нет, похоже, ваш пра-пра-пра-пра-прадед сколотил состояние во время войны за независимость, причем достаточное, чтобы купить дом. Приола по-прежнему владели собственностью на острове Джонс. Судя по всему, они имели достаточно земли и денег, чтобы стать хозяевами, одно из крупнейших хлопковых плантаций на этом острове. Примерно в это же время они решили для пущей важности дать своей ферме название и назвали её «Прекрасный лук». Я помню это название. Моя бабушка возила меня туда. Теперь там поле для гольфа. Но что до всего остального, я понятия не имела. К сожалению, я очень мало знаю о нашей семейной истории. Ивонна поджала губы. «Не говорите это вслух. Вас могут попросить покинуть город и отказаться от вашей фамилии», сказала она и подмигнула. «Можно сделать ксерокопии этой части книги?» спросила я с улыбкой. «Хотелось бы заняться самообразованием, пока у меня есть такой шанс». Ивонна подтолкнула ко мне с края стола пухлую папку. «Я уже сделала. Подумала, что возможно». «Вам захочется прочитать больше. Это здесь, с остальными фотокопиями». Я в изумлении посмотрела на неё. «Вы удивительный человек, ивонна В самом деле». Она широко улыбнулась, сверкнув идеальными зубными протезами. «Я слышала это не раз. Думаю, именно поэтому мне платят большие деньги». Я вновь рассмеялась. «Когда мы с вами пойдем в ресторан, вы сами выберете десерт и напитки, хорошо?» «Я не сомневалась, что вы это предложите». Она отодвинула вторую книгу, и я вновь уставилась на семейное древо. Пробежав глазами поколения гражданской войны, я сосредоточилась на поколении моего прапрадеда. Я посмотрела даты рождений, браков и смертей, не увидела ничего для себя нового или удивительного. Леонард Приола женился на Сесилии Олстон в 1855 году, а их единственная дочь Роза появилась на свет в 1866 году. В 1890 году Роза Олстон Приола вышла замуж за Шарля манига а умерла в 1946 году. В 1900 году она родила мою бабушку Сару Олстон Манига. Единственным любопытным фактом было то, что, очевидно, Сара вышла замуж за дальнего родственника по фамилии Приола и тем самым вернула эту фамилию обратно в дом на Легор-стрит, пока ее дочь, моя мать Джинет, не вышла замуж за Джеймса Миддлтона. Я надеялась найти упоминание о том, что у Розы была сестра, но на фамильном древе её нет. Я снова посмотрела на имя Розы. Похоже, для этих приола было типично иметь только одного ребёнка, дочь. Я вспомнила детский плач и то, что Ребекка рассказала мне про выкидыш моей матери. «Интересно», — подумала я, — «была бы моя жизнь другой, будь у меня младший брат или сестра? Может, тогда моя мать не бросила бы меня? Похоже на то. А поскольку ваша мать родилась после 1945 года, то, по всей видимости, ее решили завести в самый последний момент. Полагаю, вам повезло, что дом все еще принадлежит вашей семье, учитывая то, что на протяжении как минимум трех поколений в ней не было мужчин, которые могли бы его унаследовать. «Вы правы», — сказала я, вновь ощутив странный приступ паники при мысли, что дом не мой. С другой стороны, он не был моим в течение очень долгого времени, и я привыкла говорить, что для меня это не имеет значения. «Можно мне?» — начала я. И Вонна постучала пальцами по папке с ксерокопиями. «Копии уже здесь». Я также сделала копии всех фотографий представителей вашего семейства, какие только нашла в ходе моих изысканий, на тот случай, если вы захотите соотнести лица с именами. Спасибо, это так любезно с вашей стороны. Я посмотрела на часы. К сожалению, у меня через полчаса показ, поэтому мне пора. Я встала и начала складывать книги, затем взяла папку с ксерокопиями. Спасибо, Ивонна. Я позвоню вам позже, чтобы договориться о нашем совместном ужине. Буду с нетерпением ждать. Она тоже встала и поправила юбку. И передайте от меня привет Джеку. Боюсь, я не знаю, когда поговорю с ним снова. Она молча посмотрела на меня, без всякого осуждения во взгляде. Похоже, он обманул вас, заставив поверить, что он, как по его словам, вы его назвали. «Тщеславный ветреный бабник!» Мои щёки вспыхнули. «Он вам это сказал?» «И не только это. Но это лишь маска, которую он носит, чтобы защитить себя. И я думаю, вы это знаете. Ему было очень больно, когда Эмили ушла. Даже теперь, когда он знает правду, это всё ещё причиняет ему боль. Такой мужчина, как он, отдаёт своё сердце нелегко». Но когда он это делает, он отдаёт его полностью. Его определённо нельзя назвать эмоционально глухим. И уж тем более лупоглазым идиотом. Я потрогала лицо. Мои щёки горели. Разве я говорила такое? Что-то в этом роде. Но не переживайте, дорогая. Он расстроен не из-за этого. И он нашагнула ко мне ближе. «Он расстроен, потому что вы были правы насчёт его влечения к Ребекке». Я вопросительно подняла бровь. «Он так и сказал?» Её губы слегка растянулись в лёгкой улыбке. «Разумеется, нет. Он мужчина, так что, вероятно, сам он этого даже не понял». «Но и это не единственная причина». Я ждала, что она скажет дальше. Лукавый огонёк в её глазах заставлял меня нервничать. И какова другая? Он расстроен, потому что, как мне кажется, он влюблён в вас и чувствует себя виноватым из-за Эмили. Из-за Эмили? Но ведь она мертва. Да. Но взгляните на это с точки зрения Джека. Она оставила его, когда он собирался провести с ней всю свою жизнь. Чтобы такой мужчина, как Джек, захотел связать себя брачными узами, он должен был по-настоящему любить её. Но для него не было прощания, не было подведения черты. И хотя он знает, что её больше нет, где-то в глубине души он по-прежнему считает, что они помолвлены. И что испытывать чувства к вам сродни измене. Я знала. Мои щёки пылают огнём, поэтому не стала отворачиваться. Вместо этого я спросила, «Откуда вы всё это знаете?» «Мне восемьдесят девять лет, дорогая, но я пока жива». «Что ж, запомню. Но мне кажется, вы ошибаетесь, Ивонна. Я бы знала». Она с сомнением посмотрела на меня. Я задвинула свой стул под стол и остановилась. Где-то на краю сознания повисло словно затяжка на гобелени смутная мысль. Я повернулась к Ивонни. «Вы столько сделали для меня, что мне неловко просить вас еще об одном одолжении. Но мне только что в голову пришла одна идея». «Это будет стоить вам еще одного ужина в ресторане, причем не дешевого». Она приветливо улыбнулась. «Согласна. Я подалась вперед. Дом, в который вы отправили меня и Джека. Мимоза Холл в Ульмере. Фамилия его первых владельцев была Крендел. Джек сказал мне, что во время депрессии они потеряли всё и продали дом семье нынешнего владельца. Не могли бы вы узнать, что только сможете, о этих первых владельцах дома? Родословные, письма, что-то в этом роде. У нынешней владелицы, миссис МакГоин, на чердаке якобы есть целая куча писем и документов. Джек планирует съездить туда еще разок, чтобы взглянуть на них. Но мне очень хотелось бы узнать больше уже сейчас. Было что-то в том портрете. Я вздрогнула, вспомнив холодное дыхание на моей шее и голос в моем ухе. В любом случае, продолжила я, миссис МакГоин сказала Джеку, что во второй половине девятнадцатого века произошла какая-то трагедия, и мне любопытно узнать, что это было. «Крэндалл?» Ивона взяла ручку, которую носила на цепочке на шее, и записала что-то в блокноте, что всегда лежал на столе. «Хорошо, постараюсь. Я вам дам знать, что найду, когда перезвоню по поводу окна». «Спасибо». Я импульсивно наклонилась, обняла её и поцеловала в щёку. «Вы просто чудо!» С лукавинкой в глазах она наклонилась ко мне ближе. «Хотите знать?» «В чём я даже лучше, чем в исследованиях?» Я оглянулась по сторонам, на людей за другими столами в читальном зале. Некоторые из них оторвались от книг и смотрели на нас. Я наклонилась ниже. «И в чём же?» «В сводничестве. Я ни разу не ошиблась. И скажу вам прямо сейчас, что Ребекка, или... как её там зовут, совершенно не во вкусе нашего Джека». Я отпрянула, не очень желая слышать, кто, по её мнению, может быть во вкусе нашего Джека. Спасибо, Ивонна, но любовная жизнь Джека меня не касается. Она издала громкий, нетипичный для неё смешок, однако, заметив, что ещё больше людей подняли головы, быстро успокоилась. «Ещё раз спасибо. Надеюсь услышать вас в скором времени», — сказала я, торопясь идти Она попрощалась. Я поспешила уйти, прежде чем она успеет сказать что-то ещё, что отражало бы мои собственные мысли.